Часть одиннадцатая. Она. «Меня злит, что Артур порой слишком долго валяется на диване и демонстративно медленно поднимает ноги, когда мне нужно пройтись по И он еще критикует мою манеру работать. Это неэффективно», — заявляет он, — «когда я делаю несколько дел сразу. Ну да, эффективнее лежать и ничего не делать». Когда женщины говорят, что они умеют делать несколько вещей одновременно, это означает, что они одновременно кладут в соп несколько приправ. Жаль, что ты даже не сам это придумал, Артур Обхов. В такой вот атмосфере протекают наши беседы, прерываемые долгим молчанием. К счастью, когда я дом, он обычно уходит часов на десять, говорит, что выполняет поручения Ваутера и Йоста, но что-то я сомневаюсь. Уже несколько раз я находил в кармане его брюк билет в музей. Всегда один, не два из чего делаю вывод, что он не завел шашни с другой женщиной. Не думаю, что он настолько расчетлив, что оставляет один билет в кармане, чтобы ввести меня в заблуждение, а другой выбрасывает и вдобавок твердит, что работает для приятеля. Я собиралась спросить, где находится предприятие Ваутера, в музее сумок или в музее Ван Гога, но не стала себя выдавать. Интересно, что такое он потерял в этом, прости господи, музее сумок? Он всегда использует только пластиковые пакеты. У нас дома их целая куча, ведь всякий раз, отправляясь в супермаркет юмба, он покупает там новый пакет, хотя я всякий раз прошу его взять старый. Когда я ухожу на работу, Артур безвылазно торчит дома. Дескать, совершенно случайно у приятелей не нашлось для него поручений. Тогда он потихоньку возится с бумажками или изображает из себя художника. У него новое хобби живопись. Сидит на чердаке за Мальбертом и с важным видом малюет большими мазками пятна ярких красок. — Недавно я не выдержала. — Какая прелесть! Винсент Обхов, Или лучше назвать тебя Артур Апл? Как хочешь, дорогая. Я все-таки злюсь на него. Хотя взяла себе за правило не злиться. Он. 71. — У Хемела проблемы, — сообщил Йост, когда мы заняли угловой столик в кафе, куда он меня пригласил. — Как так? так. Он говорит, что организация липовых похорон оказалась намного сложнее, чем он думал. И он узнал об этом только сейчас? Да, ты его первый заграничный труп. До сих пор он не работал с нидерландцами, которые скончались за границей и которых надо вернуть на родину. Такие сложные случаи он сплавлял своему компаньону. Говорит, что потребуется оформить уйму документов и обойти уйму законов. Поэтому он спрашивает, нельзя ли тебе помереть обычным образом в Нидерландах? Мы с Йостом пришли к единому мнению, что падать в пропасть в Нидерландах ненадежно, хотя бы потому, что здесь нет пропастей и что Этьен Хюмел, наш мошенник-похоронщик, так легко от нас не отделается. Йост заверил меня, что у него достаточно компромата на Хюмела, и он не позволит ему вильнуть. В ближайшее время нужно назначить новую встречу с этим изворотливым подонком и еще раз внушить ему, что к чему. Собственно, — Так ли уж необходимо, чтобы он на своей труповозке действительно ездил во Францию обратно? — А не мог бы он, так сказать, сделать разворот прямо отсюда? — спросил я. Йост взвесил этот вариант, но решил, что самое для нас лучшее — точно придерживаться намеченного плана. — Всегда нужно врать как можно ближе к истине, Артур. Это минимизирует риск. Представь себе, что Афра поедет во Францию, чтобы на труповозке сопроводить тебя домой. — Не поедет, — успокоил я его. — Подумал и добавил. хотя. На 100 — На сто процентов я не уверен. — Вот видишь. И еще. Нужно, чтобы эту машину заметили во Франции. Может, стоит сделать парочку фото на месте. Лучше перебдеть. А насчет всего прочего имей в виду. Чем ты дальше, тем труднее контролировать ситуацию. — Нет, пусть господин Хюмелл, согласно договоренности, дважды съездит во Францию и обратно. И как можно скорее во всех деталях все выяснит и утрясет. — Твое здоровье, Йост. — Твое здоровье, Луиджи. Позже я еще порылся в интернете. В самом деле, не так-то просто помереть без всевозможных бумажек, штампов и заключений. Принимаются разные меры, чтобы уголовники не могли слишком легко начать новую жизнь. Тем не менее, ходят слухи, что там и тут, в Италии, некий якобы изрешеченный пулями крестный отец мафии восстал из мертвых с другим паспортом в кармане. Значит, они там, в Тоскане, к этому привыкли. И не буду задавать лишних вопросов дружелюбному голландцу, который приехал жить в свой домик на холме, которого постоянно можно встретить в местном кафе, супермаркете, ресторане. И он вполне прилично говорит по-итальянски, так как с изучением языка у меня все в порядке. Несколько лет я по-итальянски мог сказать только Эпириколоза спорт джерси» — «не высовываться». Так было написано на четырех языках на окнах всех поездов международных линий интеррейл. Когда-то я ездил по Европе по билету этих линий, но это было в доисторическую эпоху, еще до Афры. 72. Как часто ты этим еще занимаешься? После нашей еженедельной игры в гольф Ваутер снова принялся потешаться над Стейном. Стейн и впрямь слегка смутился. Примерно раз в неделю. Понятно. Один вечер по расписанию. А ты, Артур? Не зря я боялся, что однажды и до меня дойдет очередь. Я недавно прочитал. Один профессор сексологии из Амстердамского университета рекомендует. Делайте это с удовольствием или не делайте вообще. Мне казалось, ответ вполне дипломатичный, но от Ваутера так легко не отделаешься. Значит, ты вообще этого не делаешь? Но редко. Мое предложение. Подходящая женщина, хорошей сохранности, все время стояла в гараже. Цена договорная. — насмешничал Ваутер. Теперь Стейн и впрямь густо покраснел. — Нельзя ли повежливее о женщинах, Ваут? Йост подлил масло в огонь. — Женщина, она вроде жвачки. пожиешь, и вкус пропадает. — Какие вы все-таки хамы! Неохота мне здесь оставаться, я ухожу. — Пардон, Стейн, я не имел в виду тебя лично, извинился Ваутер, ухмыляясь. Но Стейн все-таки ушел. Дома, как всегда, ждала жена с картошкой. Мне его жаль. В последнее время ее с Ваутером намеренно выживают Стейна из нашей компании. Я не могу заставить себя участвовать в этом. Считаю, что они иногда заходят слишком далеко. После моего побега в Италию мои закадычные друзья вовсе не собираются терпеть Стейна. Я поддерживаю равновесие в нашей четверке. Без меня Стейну там не место. — Все-таки вы долб***, — сказал я, когда Стейн удалился. — Долб***, вы, которые желают тебе добра, Артура, Луиджи и всячески стараются, чтобы ты кайфовал, как бог в Италии. За это стоит распить бутылочку белого. Но неприятный осадок все-таки остался. Семьдесят три. «Услышь меня в шуме метели, Услышь меня в рокоте море, И как дитя колыбели, Засмейся, не зная, Голи». Мне кажется, этот стишок в духе Тона Херманса Херман Стоун, 1916-2000, нидерландский комик, автор и исполнитель песен, вполне подходит для моей траурной открытки. Чуть-чуть своровал, чуть-чуть сам сочинил. Я занялся составлением плана похорон, для чего завел отдельную папочку. В ней хранятся список приглашенных плюс их адреса, пожелания касательно похорон, текст траурной открытки, текст некролога, указания насчет музыки, Речь Ваутера, которую написал я сам. Страховые документы. Сложил все в два конверта, один для Афры и один для Ваутера. Афре я не заикаюсь о предназначенном для нее конверте, боюсь, она станет еще подозрительной. Или захочет немедленно прочесть содержимое. Почему-то мне кажется, что в последнее время она ведет себя не совсем так, как обычно. Я попросил Ваутера после моей аварии сказать Афре, будто он слышал, что в ящике моего письменного стола лежит что-то вроде завещания. Я думал, что нашел элегантное решение. Ваутер разворчался. «Любишь ты сваливать все на друзей, Артур», — заметил он. «Сам-то ты что-нибудь делаешь?» Еще одна проблемка. Афра обменяла капитальную похоронную страховку на натуральную. Недавно я выяснил, в чем разница, когда выгреб свой похоронный полис из ящика с важными документами. При капитальном страховании получаешь твердую сумму, скажем, 10 тысяч евро, и можешь делать с ними что угодно. А вот наша грёбаная натуральная страховка дотошно учитывает все. 50 открыток и 50 конвертов, катафалк — один, сопровождающий автомобиль — один. Сосновый групп со стандартными ручками 1, аренда траурного зала 45 минут, кофе 75 чашек, кексы 75 штук. Вы не имеете права обменять кофе и кекс на вино и колбасу. Если вы настаиваете на вине и колбасе, вам пришлют особый счет, а за неиспользованные кофе и кекс вы все равно заплатите. Я знаю, Афра заберет домой оставшиеся кексы, ведь за них уплачено. Вот будет счастье с скворцам и воробьем, которых несколько дней кряду будут кормить этими кексами. А если Валтер не успеет договорить надгробную речь, ему придется заканчивать ее на свежем воздухе. Извините, сударь, ваше время истекло. Дешево купишь, дорого заплатишь. Надо положить в конверт последних желаний достаточно денег, чтобы Афра могла обставить церемонию немного торжественней. Никакой жалкой суеты. Пусть за этим ради меня строго проследят Йост и Ваутер. В конце концов, каждый хочет напоследок произвести приятные впечатления. Я категорически не желаю быть похороненным под кем-то или над кем-то. Понимаю, что глупо, но мне это не нравится. А вдруг гроб над тобой начнет протекать? Я желаю иметь собственную могилу, даже если она обойдется дороже. Приватность — удовольствие дорогое. Я желаю иметь хорошее надгробие, огромный такой кремень с надписью «Здесь лежит уволенный кремень». Или это слишком? Надо подумать. Утро вечера мудренее. 74. Я позвонил Карле из выгула собак. «Добрый день, Карла. Это Артур Обхов. Помните, я помог вам, когда вы столкнулись с Кантой?» «Да, она меня помнила». «Ой, я вам так благодарна! Я была в панике, да?» Никогда не думала, что могу так психануть. Если бы не вы и не другой мужчина, я бы до сих пор разыскивала моих собак». «Карлан, у меня вопрос», — перешел я к делу. «Я ищу хорошего пса для жены и подумал, что вы с вашими связями, наверное, сможете мне помочь». «Ну, у меня самой только одна собака, и ее я не отдам никому на свете. Но я знаю двух заводчиков, у которых можно купить пса. Или вы хотите взять из приюта? Вы имеете в виду что-то конкретное?» «Нужен щенок». «Желательно лабрадора». «Нет, лабрадора у заводчиков нет». Карла предложила на выбор немецкую овчарку, фрискую борзую, сейчас на них самая мода, питбуля или далматина. Немецкая овчарка и питбуль отпали сразу, но было трудно выбрать между борзой и далматином. «Тогда сперва все-таки посоветуйтесь с женой», — сказала Карла. «Я спросил, не хочет ли она перейти со мной на «ты». Она охотно согласилась, когда я объяснил, что это значит. «Тогда...» «Сперва все-таки посоветуйтесь с женой». Я сказал, что имел в виду сюрприз и собираюсь подарить жене собаку в начале июня. С абонементом на выгул три раза в неделю по утрам, когда Афра на работе, и один раз после полудня в субботу, чтобы избавить Афру от мучительного выбора между теннисом и псом. Я рассчитывал на службу выгула еще и вечер йоги, но это не обязательно, сказала Карла. Пусть пес поскучает вечерок в одиночестве. Знала она одного песика в Хэтгоой. Хэтгой — холмистая местность в окрестности города Хильверсюм. Тот всегда гадил на персидский ковер, когда по вечерам оставался дома один. И тогда хозяева наняли няньку для песика, — поведала она, — так как были довольно богаты. Так дешевле, чем каждый раз покупать новый ковер. Думаю, жена скорее выбрала бы Далматина, чем борзую, — сменил я тему разговора. Карла обещала постараться изо всех сил и даже поискать лабрадора. «В общем, жене очень нравятся пятнистые черно-белые собаки», — успокаивал я. «Ну, они, блин, жутко дорогие», — предупредила она. «Восемьсот евро, не меньше». Я заверил, что деньги не проблема. «Значит, буду искать. Кстати, очень мило, что вы позвонили». «Ты». «Так я же не звонила». «Ладно, Карло, у тебя есть мой номер телефона. Звони, когда что-нибудь узнаешь». Она обещала. «Огромное спасибо, Карло. До скорого звонка». «Ладно, ну пока». 75. Вчера моего тестя хватило инфаркт. Я сидел на залитой солнцем террасе, когда раздался звонок Афры. Папа в больнице, у него инфаркт. — Она рыдала. — Ты где? — В интенсивной терапии. — Здесь, в Пермирензе. — Сейчас приеду, возьму такси. Инфаркта никому не пожелаешь, но если на то пошло, то мой тесть Пит — самая подходящая кандидатура. Я приехал через полчаса. Афра сидела у постели отца, не женщина, а воплощенная отчаяния. — Ну да, он тяжелый человек, но он же мой отец. Сначала мама, теперь папа. Я не знал, как ее утешить. Обнял за плечи, но она, кажется, не заметила. Впервые за много лет Пит вызвал во мне что-то вроде сострадания. Передо мной лежал бледный, худой старичок со страхом смерти в глазах. Слишком слабый, чтобы говорить. Впервые за много лет он не брезжал и не отравлял жизнь другим по крайней мере, сознательно. Стыдно признаться, но в тот миг я подумал, что пицца своим инфарктом нарочно устраивает мне прощальную пакость. Ведь если он собирается еще долго балансировать на грани жизни и смерти, я вряд ли смогу бросить Афру и отправиться с приятелями играть в гольф во Франции и Италии. «Что, — Что сказал доктор? — спросил я. — Тяжелый инфаркт. О его шансах пока ничего сказать нельзя. Афра непрерывно утирала красные глаза бумажным носовым платком. Поздно вечером мы молча вернулись домой. Я приготовил Афре чашку травяного чая и сам тоже выпил за компанию. Афра подняла голову. — Что это ты пьешь? — Травяной чай. Позже в постели я подумал, что отец Афры снимет с нее тяжкое бремя, если не слишком задержится на дре болезни и испустит последний вздох. И мне, в свою очередь, будет легче оставить ее с собакой, домом и подругами. С другой стороны, если она так переживает за своего несчастного папашу, то как же сильно будет скорбеть обо мне? Мне не хотелось об этом думать. А если о чем-то не хочется думать? 76. «Я достала одного!» — ликовала вчера Карла по телефону, забыв представиться. Я даже несколько растерялся. «Это ты, Карла?» — Да, я нашла лабрадора. Ну, почти. Он еще должен родиться, но его пока не продали. Так что вы можете его купить за 825 евро. В этот момент из кухни появилась Афра. — Что ж, хорошо, но сейчас я должен повесить трубку. Надо подумать. Я повесил трубку. — О чем это тебе надо подумать? — спросила Афра. — У Йос то для меня поручение. — Но обычно ты берешься за них, не раздумывая. А сейчас хочу спокойно подумать из-за ситуации с твоим отцом». «О! Я нашел отличную отговорку. Через час, когда Афра уехала в больницу, я звонил Карле из выгула. После того, как я бросил трубку, мне стоило труда умаслить ее. Дело в том, что Карла очень мила, только туго соображает, но она быстро обрела прежний энтузиазм. «О! Я так рада за вас! Это настоящий породистый пес! Вы уже придумали кличку?» Мне, например, нравится Плуто или Шалун. Я сказал, что мне нравится Аристотель. Она сочла эту кличку странной и слишком длинной для пса. Как это коряво звучит? Ари, сто тель рядом. Если пес, к примеру, глуповат, он вообще не запомнит собственную кличку. Тут она была совершенно права. Можно я поеду с ним вместе с вами? А вдруг это окажется сучка или вам без разницы? Хотя у нее каждый месяц течка. — А вы, конечно, не хотите щенков? — трещала она. — Нет, Карло, кобелек или сучка, мне без разницы. — Сучку назову Аристотеллой. Это она сочла совсем уж бредовые идеи. Понадобилось изрядное время, прежде чем мне удалось пристойно закончить разговор. После чего я позвонил заводчику. В конце мая на ферме в Бэмстере получу шестинедельного щенка-лабрадора. Оплата желательно наличными, и если мне не нужна квитанция, получу скидку 30 евро. Так, с собакой дело в шляпе. 77. В большинстве случаев я ухитряюсь вежливо их избегать, этих подруг Афры. Но теперь они были так заняты поддержкой моей жены в ее отчаянном положении, что почти постоянно одна-две сидели у нас за кухонным столом. В большинстве случаев за чашкой травяного чая, но иногда и за бокалом розового. «Утешная винишка», — так называют его Йенни. Йене одна из теннисных партнерш афры. Всего в клубе восемь женщин, точнее говоря, четыре пары. Каждую субботу они играют друг против друга. Сами они считают, что еще в состоянии послать хороший мяч. Разумеется, они тратят значительно больше времени на перерывы и отдых, чем на саму игру. Я это знаю, так как каждый год в июне устраивают турнир, в котором могут участвовать мужья. «Могут» — в случае афры означает, что я могу отказаться, но только если сломаю ногу. Три дамы по причине отсутствия партнеров приглашают сестру или мать. Приглашенные отнюдь не повышают спортивный уровень турнира, за исключением одного мужчины, который превосходно играет в теннис, но не умеет к ним подладиться» посылает резанные мечи прямиком в бабулю 68 лет. И больно видеть, как плохие игроки во время бездарной партии спорят за мяч, который то ли ушел, то ли не ушел в аут. По окончании турнира в клубе всегда устраивают барбекю. Благодаря выпивке я кое-как одолеваю этот день. Теннисные подруги Афры составили график визитов, чтобы по очереди поддерживать ее в трудное время. Честно так честно, есть среди них парочка компанейских дам, которые умеют поднять ей настроение, но две другие столь щедры на угнетающие сюжеты, что так и хочется самому свалиться с инфарктом. Моя мать после удара вообще ничего не могла, только мочилась, уму непостижимо. Сколько может мочиться один человек? А твой отец сильно мочится? Одна из подруг считает, что лучше всего успокаивает порция тенниса. Я должен внушить это Афре, убедить ее, что партия в теннис не означает неуважение к больному отцу. Подруги по йоге другого разлива. Они не пьют розовое вино, они прежде всего разговаривают. Тихо и елейно. Изрекают фразы типа «ты должна открыться навстречу своему горю» и «позволь смерти занять полноправное место в жизни». Одна подруга в глаза, не видевшая отца Афры, уверяла, что он человек мягкий, все понимающий, раз у него такая милая дочь. Я расхохотался. Ягиня посмотрела на меня недоуменно. — Я сказала что-то не то? — Да нет. Нет, дочь у него милая, это точно. Афра быстро взглянула на меня, потом обратилась к подруге. — Я бы сказала, мой отец скрывает свою мягкость. «Будь моя воля, я бы вообще не являлся домой, но нельзя же оставить ее одну. Насколько она ценит мое присутствие, судить трудно, так оно сложилось за двадцать лет, я привык. До недавнего времени я не задавался вопросом, желательно ли ей мое общество. Да это и не имело практического значения. Теперь я считаю, что должен быть у нее под рукой, во всяком случае, время от времени». Может, еще и потому, что чувствую себя виноватым. Ведь я намереваюсь через пару месяцев бросить ее на произвол судьбы. В этом смысле я не очень-то последователен. Успокаивает то, что подруги так заботятся об Афре. Афра явно наслаждается их сочувствием. А подруги перестают думать о собственных модных болезнях. У одной повышенная возбудимость, у другой синдром хронического переутомления, а третья завела себе новенькую с иголочки фишку — лучевую болезнь. Это означает, что она очень чувствительна к излучению электрических аппаратов вроде компьютеров и телефонов. Последнее заболевание только что открыто, а у нее оно уже давно. Но нужно признать, все они и впрямь заботятся друг о друге. В этом смысле я могу умереть спокойно. Афра останется в надежных руках своих сострадательных подруг. Да к тому же она скоро получит прекрасного пса, чтобы выгуливать его трижды в день и тискать без помех. Не думаю, что она станет сильно переживать. Может, и я был для нее когда-то первым парнем на деревне, но очень давно. 78. Кремация должна снова стать веселой. Знакомьтесь, предприниматель хари Менс, ведущий телевизионной программы «Бизнес-класс», в коей он бесстыдно рекламирует все и вся, что приносит доход. «Снова стать веселой». Значит, раньше кремация была забавой, а потом, видимо, ее подпортила печаль. К счастью, теперь, благодаря Хари, дело снова налаживается. Он углядел на рынке свободную нишу. Шикарная кремация. Из старого амбара под Лиса сотворил, по его словам, «самый прекрасный крематорий в Нидерландах. Пять звезд. А у нашего крематория в Пермеренде всего три». Далой конвейерное производство, издевается бизнесмен Мэнс, тем самым объявляя все прочие крематории вульгарными мусоросжигательными забудами. Цены в Лисы тоже на уровне. Смерть для Хари хлеб насущный, важна каждая мелочь. Сливочное пирожное — 55 центов. Кусок торта — полтора евро. Кремация с арендой траурного зала и зала ожидания — 1650 евро за полтора часа. Пребывание в холодильнике – 150 евро в день. Любопытно, можно ли заказать хранение не в холодильнике? А ведь у меня нет пока ни могилы, ни гроба, ни катафалка, ни носильщиков, ни бог весь чего еще, на что стоит посмотреть во время элегантных похорон. Самые дешевые похороны предлагают сайты goitkopeutvart.nl или bootgetuitwart.nl Все чохом обойдется в 1150 евро. Что вы за эти деньги получите? Понятия не имею. Постепенно изучив сайты, я обнаружил в Нидерландах процветающий рынок похорон. Погребения и кремации всех сортов и масштабов на любой карман для всех религий и конфессий со всеми мыслимыми ритуалами и обычаями. Небольшой экскурс в интернет и десятки похоронщиков предложат вам достойно уйти из жизни. Вероятно, между ними убийственная конкуренция. Собираюсь в ближайшее время заглянуть в похоронный центр Пюрмеренда. Это в нескольких минутах от моего дома, но, как ни странно, я никогда там не бывал. А еще съезжу в Лиссе, дабы посетить крематории в регионе Дюны и Тюльпаны, где, должно быть, глубоко окопался человек по фамилии Мэнс. Эту экскурсию можно удачно совместить с посещением Кёкенхофа. Кёкенхоф крупнейший в мире цветочный сад, расположенный в десяти километрах к северу от города Лейден. Проведу денек в парке цветов, покину безмятежный пустынный брег и разом окажусь в толпе фотографирующих японцев, немцев и китайцев среди тюльпанов и нарциссов.